Глава 5: Пересекая границу миров. «Как же ты меня напугала, Ольга! Больше так не делай!» Обеспокоенный Николас обмахивал лицо девушки махровым полотенцем. Девушка посмотрела на Николаса и нервно хихикнула. Как будто можно контролировать уход в обморок. «Не виноватая я! Все претензии прошу предъявлять мозгу! Это он не справился с наплывом новой информации!» Полушутя произнесла впечатлительная девушка и приняла из рукохранника стакан воды. «Отдыхай. Время поговорить ещё будет». Мужчина поправил подушку под головой девушки и продолжил обмахивать её полотенцем. «Нет, сейчас поговорим. Получается, бабушка всё знала. Я правильно понимаю, что никакого чемпионата не было, и отбор я проходила липовый и даже первое место было не настоящее Мужчина молча кивнул. Она хотела как лучше. Поезд всего один раз в год, а 23 года тебе исполняется в этом году». «А при мой возраст?» «В завещании твоих родителей сказано, что в наследование ты вступаешь в 23 года, а в законах империи есть пункт, что девушка в права наследования может вступить только после совершеннолетия, и только если она замужем». Этот пункт добавили несколько столетий назад. «Женщин с каждым годом рождается всё меньше и меньше», — грустно вздохнул Николас. «Хорошо, попробуем ради любимой бабушки побороться за наследство». «Но это ещё не всё», — мужчина погладил Ольгу по руке. «Добивай, что там? Я должна выйти замуж ночью, голой, из-за крокодила?» «Нет, не всё так страшно. Мы должны будем посетить одну из артефактных пещер». «Чтобы главный драконий кристалл пробудил в тебе магию и твоего дракона». Николас приготовил полотенце. Но Ольга только рассмеялась. «Я и дракон, да ещё магия? Ну ты удивил!» «А ты думаешь, кем были твои родители? А твоя бабушка думаешь, кто?» «Нет, нет!» Девушка мотала головой из стороны в сторону, пытаясь отогнать от себя кошмарный сон. «Я не хочу быть драконом!» «А можно остаться человеком, Николас? Ну, пожалуйста!» Оленька с затаённой надеждой посмотрела на мужчину. «Оля, только без истерик. Хочешь, не хочешь, но дракону быть!» Мужчина на всякий случай взял в руки спасительное верное полотенце. «Вот вам и сходило за хлебушком, то есть закупкам Прикрыла глаза девушка и задумалась. «Уважаемые господа, просьба приготовить документы!» Пересекаем границу миров. Межмировая граничная проверка ровно через 10 минут. В воздухе возник громкоговоритель, состоящий из одних губ, и закончив свою речь, испарился. Ольга, запомни, ты моя невеста. Я везу тебя из России. Каждому роду один раз в сто лет разрешается привести и на мирянку. При условии, что жених настолько неинтересный, что его никто не выбрал целых 10 раз. Да я догадаюсь за тебя перед невестой красовался троюродный дедушка «Нет. за большие деньги мага перевертыша нанимали Ты знаешь я наверное первый кто к такому способу прибег бывало что нанимали перевертыша, но чтобы улучшить свои шансы на свадьбу а тут папа сказал что перевертыш был в шоке от пожеланий заказчика но за те деньги что платили мои родители, Расстарался так, что невесты долго будут помнить мое красивое имя и некрасивую внешность. Ольга переоделась, повертелась у зеркала, подправила макияж и достала телефон. Сеть отсутствовала. Выключив телефон, порадовалась, что взяла с собой портативное зарядное устройство. Можно будет целый год рассматривать фотографии, например, по выходным. Она понимала, что потеряет целый год в институте, но была уверена, что бабушка уже устроила ей академический отпуск. А идея выйти замуж ей очень нравилась. «Дракон! А что дракон? Прорвёмся, наверное. Зато буду волшебницей». Мысли роились и налетали одна на другую. «Не плакать! Я сказала не плакать! Обморока хватит!» Оля громко вздохнула. «Господа, прошу предъявить документы к досмотру». Купе прямо из воздуха возник небольшого роста гном. Ольга, стараясь не выдать удивления, присела в небольшое кресло, пока Ник доставал документы из чемодана. «Какая редкость! Гость я из другого мира. Надеюсь, вы полностью осведомлены о последствиях вашего поступка». Гном вертел в руках российский паспорт. Ольга сглотнула и утвердительно кивнула головой. Гном долго и придирчиво рассматривал документы через странный красный куб, пока тот не засветился и не издал громкий звон. «Документы в порядке. Добро пожаловать в слактовый мир». И тут же исчез. Из-за этого красного кристалла пришлось делать все по-настоящему. Он подделку, даже самую искусную, сразу видит. «А про какие последствия?» — говорил гном. Ольга подошла к Николасу. Тебя они не касаются. Если бы ты была человеком, то да. А ты дракон, чистокровный. Человек не может больше покинуть наш мир, если поселиться в нём. Для всех ты сейчас Ольга Марковна Белохвостикова, 22 лет от роду, человек из другого мира. Твой паспорт говорит за тебя. Он настоящий, проверку прошёл. Но вот когда мы окажемся в пещере, то все сразу узнают, кто ты на самом деле». В магических вестниках автоматически высвечивается фотография, полное имя и какая магия появилась у посетившего пещеру. А кто я? Оленька, я бы не хотела об этом говорить, пока мы не покинем поезд. Уши есть везде и всегда. Поговорим на эту тему в более тихом месте. А почему и для чего появляется информация в вестниках? На сильного мага начинается тут же охота. В хорошем смысле этого слова. Кто-то предлагает работу, кто-то вербует, кто-то предлагает отучиться в престижной академии. Вариантов много, но есть и негативное Если в тебе проснётся неугодная магия, могут поставить на учёт и даже попытаться убить. Однако, может, пообедаем, а то от таких новостей на меня напал голодный хомяк. Николас заказал полный обед, состоящий из супа, по вкусу напоминающего солянку. Жаркое в горшочках, а на десерт — сладкие булочки с корицей. Из напитков на выбор был домашний лимонад и цветочный чай. «Спасибо большое, было очень вкусно, господин Вагонный!» Девушка поблагодарила проводника, и взамен исчезнувшей посуды на столике появилась роза.